Ласковый, пушистый и прыгает. — Я даже не знаю, как тебе это сказать, ежик. — Так прямо и скажи. Они шли по огромному лугу, и Медвежонок все норовил заглянуть ежику в глаза. — Так прямо и сказать. — Так и скажи. — Знаешь, — сказал Медвежонок, — давай я тебе намекну. А ты догадайся. — Давай. — Ну вот, представляешь, мы с тобой дружим. — А кто-то еще хотел бы тоже с нами дружить? — Представляю, — сказал ежик. — И вот этот кто-то говорит. Я бы очень хотел подружиться с вами, медвежонок, но не знаю, как к этому отнесется ежик. — э т о что сказал? — Надо спросить у ежика. — Правильно. — Так что, будем мы с ним дружить или нет? — С кем? — С этим, с третьим. — А он кто? — Так если я скажу, кто... — Это не будет «я тебе намекну», это будет «я тебе скажу» и все. — Ну и скажи. — Так н е интересно. Я скажу, и ты скажешь, и все. А если я намекну... — Намекай, — сказал ежик. — Понимаешь, этот он очень хороший, так очень пушистый и ласковый, так и прыгает. — Заяц, — сказал ежик. — Нет, крот. — Разве кроты прыгают? — Очень хороший, пушистый, ласковый прыгает, — забармотал ежик. — Ну же, кенгуру! — Фу ты! Разве кенгуру ласковый? — Ты кто же? — Давай сначала. Хороший, пушистый, ласковый прыгает. — Скажи еще что-нибудь. Медвежонок задумался. Глаза блестят. — Глаза блестят. Глаза блестят. Хороший, пушистый, ласковый, глаза блестят. Да — ты кто же это? — И жужжит, — сказал медвежонок. — Не знаю. — Шмель, говори. — Нет. Пушистый, ласковый, любит косточку, глаза блестят, прыгает и жужжит. — Ну? — Львенок. — Верно. Как ты угадал? — Не знаю, почувствовал. А почему жужжит? — Для неузнаваемости, — сказал медвежонок.